Один день из жизни знатной дамы. И рыцарь прочь идёт, терзаемый тоской, идёт в глубоком горе, оставив госпожу. Она глядит в окошко и горько слёзы льёт и молвит: "Проклят тот, кто песнью дня поёт. Уже прошло всё утро, а я в слезах сижу. Ушёл, ушёл любимый и отнял мой покой". Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод Левика. Разумеется, не было какого-то одного устава, по которому должны были жить все знатные и благородные дамы Европы. Тем не менее, считалось хорошим тоном, чтобы за столом во время трапезы специальный человек зачитывал отрывки из жития святых или поучительные заметки, созданные специально для того, чтобы вызвать желание брать пример. Вот как описан день знатной дамы, супруги адмирала, в хрониках графа дона Педра Ниньо. Поднималась она утром одновременно со своими девицами, и шли они в ближайший лесок, каждая с часословом или с чётками, и усаживались в ряд и молились, раскрывая рты лишь для молитвы, затем собирали фиалки и другие цветы. Вернувшись в замок, в часовне слушали короткую мессу. Трудно представить себе толпу женщин, которые не болтают меж собой, гуляя по лесным дорожкам, а раскрывают свои прелестные эротики сочи, исключительно с целью восхвалить творца всего земного фраза явно имеет фантастическую природу и её сочинили как назидание для дам и девиц по выходе же из часовни им подносили серебряный таз наполненный едой было много кур и жаворонков и других жареных птиц и они их ели либо отказывались и оставляли по своему желанию и подавали им вино госпожа же редко ела по утрам Разве для того, чтобы доставить удовольствие тем, кто был с нею, тотчас госпожа с девицами фрейлинами садились верхомные находцев в самой добротной и красивейшей из бруи, какую только можно представить, а с ними рыцари и дворяне, пребывавшие там, и все отправлялись на прогулку в поля, рассыпавшись, как чётки по зелени, и слышалось там пение ле, виреле, ронда, пампиент, баллад и песен всех видов. Что известный трувером Франции, на разные и весьма созвучные голоса, направлялся туда капитан Педро Ниньо, гость, живущий в замке, со своими дворянами для участия во всех празднествах и равным образом возвращались оттуда в замок в обеденный час. Сходили все с коней и входили в пиршественный зал, где были расставлены столы. Старый рыцарь, хозяин замка, который уже не мог ездить верхом, ждал и принимал их столь учтиво, что просто чудо, ибо был он рыцарь весьма учтивый, хоть и немощный телом. Когда адмирал, госпожа и Педру Ниньо садились за стол, дворецкий приглашал и остальных к столу и усаживал каждую девицу рядом с рыцарем или оруженосцем. Кстати, оруженосец рыцаря это не слуга, а первым делом его ученик. зачастую сын соседа или старого приятеля рыцаря, которого он взял в обучение. К примеру, трубадур Бертранд де Борн проходил куртуазное воспитание в замке друга своего отца и был его пожом, а после оруженосцем. То есть усаживая девушку рядом с оруженосцем, хозяева отлично знали, какого тот происхождения и кто его родители. Мясо было весьма разнообразное и в изобилии, с добрыми приправами. Мясо же и рыба, и фрукты различались в зависимости от дня недели. Во время обеда тот, кто умел говорить, мог, храня учтивость и скромность, толковать о сражениях и о любви, уверенный в том, что найдёт уши, которые его услышат, и язык, который ответит ему и оставит его удовлетворенным. Были там и жонглёры, игравшие на славных струнных инструментах, когда прочитывали Бенно Дичете И снимали скатерти, пребывали менестрели, и госпожа танцевала с Педро Ниньо, и каждый из его рыцарей с девицей. И длился этот танец около часа. Benedicite, латинский благословите, католическая молитвенная формула. После танца госпожа целовалась с капитаном, а рыцарь с девицей, с которой танцевал. Потом подавали пряности и вино. После обеда все отправлялись спать. Капитан шёл в свою комнату, что находилась в доме госпожи и называлась Башенной Шамбре Турен. Едва поднимались после сна, как все садились в сёдло, и пожи приносили соколов. Заблаговременно же бывали выслежены цапли. Госпожа сажала благородного сокола себе на руку, пожив спугивали цаплю, и дама выпускала сокола так ловко, что лучше и не бывает. И тут начиналась прекрасная охота. И было великое веселье. Плавали собаки, били барабаны, взлетали в воздух в обила, а девицы и дворяне столь радостно резвились на берегу реки, что и не описать. В обила – приспособление, используемое для ловчих птиц и имитирующее живую добычу. По окончании охоты госпожа сходила с коня, остальные спешивались и доставали из корзин цыплят, куропаток, холодное мясо и фрукты, и каждый ел. После расходились в разные стороны, рассыпались как чётки по зелени и возвращались в замок, напевая весёлые песенки. Вечером ужинали, и госпожа направлялась пешком в поле забавляться, и до темноа играли в мяч. При факелах возвращались в зал, потом приходили менестрели, и все танцевали до глубокой ночи. Тогда же приносили фрукты и вино, и откланившись, каждый уходил спать. Таким образом проходили дни всякий раз, когда приезжал капитан, либо другие гости. Всем этим управляла и распоряжалась госпожа, и своими землями, и прочим имуществом управляла она, ибо адмирал был богатым, имевшим земли и немалую ренту, но он ни во что не вмешивался, коль скоро его жена со всем справлялась. И, как принято у учтивых людей, Педро Нинью столь полюбился госпоже за достоинство, которое она увидела в нём, что она, поговорив с ним о своих делах, пригласила его навестить ее отца, благородного рыцаря, что был известен как Беланш и жил в Нормандии. Интересно, что благородная дама, о которой идет речь, живет не в том же доме, что и ее супруг. Жилище этой леди отделено от его дома под весным мостом, то есть это замок внутри замка. Помимо всего прочего, женщина, управляющая всем хозяйством во владениях супруга, Рана или поздно была вынуждена обзавестись дворецким и экономом, которые распределяли обязанности между её многочисленными слугами.